«Скауты! Надо перестать задаваться вопросом, что случилось, и начать говорить о том, что должно случиться», объявил доктор Харрис, адресуясь к президенту Соединенных Штатов, советнику президента по науке, председателю комитета начальников штабов и примерно половине кабинета министров. Было заметно, что президент от этого не в восторге. Джулия Блисфлаерти. На данный момент около года в должности. Председатель КНШ кивнул, однако президент Флаерти смотрела из-под лобья. И вовсе не потому, что в глаза ей светило сквозь окно яркое солнце Кэмп Дэвида. Она подозревала, что он что-то задумал. Будет сваливать на кого-то вину, продвигать какой-то потаённый замысел. «Продолжайте», — потребовала она. Потом вспомнила о манерах и добавила, «Доктор Харрис». «Четыре дня назад на моих глазах раскололась надвое фасолина», — сказал Дюк. Семь сестер превратились в восемь. За это время еще одно столкновение чуть не раздробило Волчок. «Если бы в результате столкновений мы избавились от этих дурацких имен», заметила президент, «я была бы скорее рада». «Мы еще избавимся», сообщил Дюк. «Пока что зададимся вопросом, сколько осталось жить Волчку и какие из этого следуют выводы». Он щелкнул кнопкой на пульте и вывел на экран слайд, Все повернулись к экрану, и Дюб испытал некоторое облегчение от того, что президент больше не сверлит его взглядом. На слайде были изображения катящегося под гору снежного кома, бактериальной культуры в чашке Петри, грибовидного облака и еще нескольких, вроде бы не связанных между собой явлений. «Какова связь между этими процессами?» – спросил Дюб и сам ответил. «Их рост экспоненциален. Это слово сплошь и рядом употребляется, чтобы сказать, что-то растет очень быстро. Однако у него есть и строго математическое значение. Речь о процессе, который происходит, так сказать, чем быстрее, тем быстрее. Взрывной рост населения, ядерная цепная реакция, снежный ком, который растет тем стремительнее, чем больше уже вырос. Он переключился на следующий слайд, на котором были графики экспонент, затем на изображение восьми осколков Луны. Пока Луна была одним объектом, вероятность столкновения равнялась нулю потому что сталкиваться было не с чем пояснил пит старлинг советник по науке президент кивнула благодарю вас доктор старлинг если кусков два то да появляется возможность и столкновения и чем больше кусков тем больше вероятность что один из них врежется в другой но что произойдет при столкновении дюб нажал кнопку и воспроизвел ролик запечатлевший разрушение фасолины то что иногда хотя и не всегда они распадаются навое Это означает, что кусков становится больше. Восемь вместо семи. А раз объектов больше, то больше и вероятность столкновения. Экспоненциальный процесс, кивнул председатель КНШ. Четыре дня назад я осознал, что перед нами все признаки экспоненциального процесса, согласился Дюб. А к чему они ведут, нам известно. Президент Флаерти все это время не сводила с него глаз. Однако сейчас отвлеклась на Пита Старлинга, который драматически повел рукой снизу вверх, словно очерчивая хоккейную клюшку. «Когда график экспоненты проходит через изгиб», — продолжил Дюб, — это действительно похоже на хоккейную клюшку, а результат ничем не отличается от взрыва. Хотя для нас то же самое может выглядеть как постепенный медленный рост. Все зависит от временного параметра, то есть от скорости экспоненциального процесса, и от нашего человеческого восприятия этой скорости. «Так что, возможно, ничего не произойдет», — уточнил председатель КНШ. «Возможно, для того, чтобы восемь кусков превратились в девять, потребуется сотни лет», – кивнул Дюк. «Однако четыре дня назад у меня возникло беспокойство, что речь все-таки о взрывообразном процессе. Так что мы, я и мои аспиранты, уселись за компьютерные расчеты и построили математическую модель, чтобы оценить временные масштабы». «И к каким выводам вы пришли, доктор Харрис? Поскольку вы, надо полагать, пришли к выводам, иначе бы вас здесь не было». Хорошая новость заключается в том, что Земля обзаведется великолепной системой колец, не хуже, чем у Сатурна. Плохая новость – этот процесс породит много мусора. Иными словами, продолжил за него пит Старлинг, осколки Луны будут сталкиваться до бесконечности в процессе разрушения и становясь все меньше и меньше, пока не превратятся в систему колец. Однако часть камней при этом упадет на Землю и может натворить бед». — И вы готовы сообщить мне, доктор Харрис, когда все это произойдет? — И сколько времени займет весь процесс? — спросила президент. — Мы продолжаем собирать данные и уточнять параметры модели, — сказал Дюб. — Так что теперешние оценки могут ошибаться вдвое, если не втрое. С экспонентами в этом смысле непросто. Но пока что для меня все выглядит вот так. Он вывел на экран очередной график. Синяя кривая, медленно, но верно ползущая вверх. Временной интервал составляет примерно от года до трех лет. В течение этого времени количество столкновений, как и количество осколков, будут постепенно расти. «Что такое СФБ?» — сразу же спросил пит Старлинг. Эти буквы значились рядом с вертикальной осью графика. «Скорость фрагментации болидов», — ответил Дюб. «То, как быстро образуются новые осколки». «Это что, общепринятый термин?» — требовательно уточнил пит он его, впрочем, был скорее нервозным, чем открыто враждебным. «Нет», — сообщил Дюб, — «это я его придумал вчера, пока летел в самолете». Он чуть было не добавил что-то в духе «я имею право вводить новую терминологию», но решил, что совещание еще только началось, и есть смысл быть повежливей. Его ответ заставил Пита умолкнуть, хотя и неизвестно, надолго ли, и Дюб попытался восстановить утраченный был ритм презентации. Метеориты будут падать все чаще и чаще. Некоторые приведут к значительным разрушениям. Но в целом жизнь не слишком изменится. Однако затем он нажал на кнопку, и кривая на графике, сделавшись белой, резко устремилась вверх. Мы станем свидетелями явления, которые я назвал «белые небеса». Все произойдет за несколько часов, максимум несколько суток. Система огромных планетоидов, которую мы наблюдаем сейчас, перемелет себя в огромное количество значительно более мелких объектов. Это будет похоже на белое облако, которое быстро распространится и заполнит собой все небо. Еще нажатие кнопки, кривая на графике устремилась к новым высотам. Теперь она стала красной. Через сутки или двое после белых небес начнется то, что я назвал каменным ливнем, поскольку на орбите останутся не все осколки. Некоторые упадут на Землю. Дюб выключил проектор. Вообще-то так не принято, но в результате зрители словно очнулись от слайдового гипноза и посмотрели на докладчика. Правда, секретари и порученцы у дальней стены так и не оторвались от экранов своих телефонов, но это как раз было неважно. Говоря некоторые, уточнил Дюк, я имею в виду триллионы. Никто не проронил ни слова. Земля подвергнется метеоритной бомбардировке такой силы, которой она не испытывала с глубокой древности когда Солнечная система только формировалась, — продолжил Дюк. Вы видели яркие следы, которые в последнее время оставляют в небе метеоры. Их будет столько, что они сольются в сплошной огненный купол, и все, что окажется под ним, тоже воспламенится. Вся земная поверхность будет стерилизована. Ледники вскипят и испарятся. Уцелеть сможет только тот, кто окажется вне атмосферы, поднявшись в космос, либо зарывшись под землю. что ж «Если так, это действительно плохие новости», – произнесла президент. «Некоторое время, может, минута может и все пять присутствующие сидели молча, переваривая услышанное». «Мы применим оба способа», – прервала, наконец, молчание президент. «Космический и подземный. Второй, очевидно, будет проще». «Да». «Мы немедленно займемся строительством бункеров для...» Президент прикусила язык, почувствовав, что фраза выйдет неполиткорректной для того, чтобы люди могли в них укрыться. Дюк ничего не сказал. «У меня немалый интендантский опыт», заговорил председатель КНШ. «Доктор Харрис, я привык мыслить снабженческими категориями. Я хочу знать, сколько припасов нам потребуется под землей? Мешков картошки и рулонов туалетной бумаги в пересчете на одного обитателя бункера. Иными словами, мой вопрос означает следующее. Сколько продлится каменный ливень?» По моим оценкам от пяти до десяти тысяч лет ответил дюк